Глава 23. Детский час науки. Какое невинное название. Когда Эзер вернулся после долгого пребывания вне вахты, это стало его личным кошмаром. Ведь Чиви обещала, как же это могло случиться? Но каждый прямой эфир был ещё большим цирком, чем предыдущий. А сегодня, может быть, самый худший, если повезёт, то и последний. Эзер вплыл в барбенни за 1000 секунд до начала передачи. До последнего момента он собирался смотреть из своей комнаты, но мазохизм победил и на этот раз. Он сел в толпе и стал молча слушать разговоры. Заведение Бенни стало центром жизни в лагере «Элладин». Оно существовало уже 16 лет. Сам Бенни был в 25-процентном цикле дежурств. Изведением управлял он сам, его отец Гонли Фонг и еще некоторые. Старые обои кое-где вздулись волдырями, и там терялась иллюзия трехмерности. Все здесь было неофициальное. Что-то позаимствовано из других строений облака Элладин, что-то сделано из снега, алмаза и льда. Али Лин даже принес грибную матрицу, которая позволяла выращивать неимоверную древесину, со структурой и чем-то вроде годичных колец. В какой-то момент за время отсутствия Эзра бар и стены выложили панелями темного полированного дерева. Уютное местечко, почти такое, как могли бы сделать свободные люди Ченгхо. Столы заведения были изрезаны именами людей, которых можно было не видеть годами. Тех, у кого расписание вахт, не перекрывается с твоим. Над баром висела постоянно обновляемая схема вахт нау. Как и почти во всем, эмергенты использовали стандартное обозначение Ченгхо. Глянь на схему и увидишь, сколько мегасекунд своего времени или объективного пройдет до тех пор, пока не встретишь того или иного человека. Пока Эзер был вне вахты, Бенни дорисовал схему. К ней добавилась текущая дата по системе пауков в обозначении Трикси – 62 слэша 21. 21-й год текущего поколения пауков, то есть 60-го цикла с момента основания какой-то династии или чего-то в этом роде. Как говорила старая пословица Ченгхо, если начинаешь использовать местный календарь, значит, ты слишком долго торчишь на одном месте. 21-й год с момента вспышки. с момента гибели Джимми и его группы. После номера поколения и года шел номер дня и время в лыдильских часах и минутах, в шестидесятиричной системе, которой переводчики так и не удосужились найти разумного объяснения. Но все сидящие в баре понимали этот отсчет времени так же легко, как если бы читали время с хрона Чангхо. Они с точностью до секунды знали, когда начнется представление Триксии. Представление Триксии. Эзер скрипнул зубами. Публичный спектакль рабов и хуже всего, что никого это не смущает. Капля по капле мы сами становимся эмергентами. За У Цин, Сри Тай Лао и ещё полдюжины других пар, две сотни кхо, сгрудились за обычными своими столами, болтая о том, что сегодня может произойти. Эзер сидел на периферии группы, раздираемый интересом и отвращением. Теперь у него были друзья даже среди эмергентов. скажем Цао Цин. Ляо и Цин были морально слепы, как и положено эмергентам, но были у них свои проблемы, вполне человеческие, вызывающие сочувствие. Иногда, когда никто другой не видел, Эзер замечал что-то такое в глазах Цина. Цао был талантлив, имел склонность к науке. Если не повезёт в эмергентской лотерее, его университетская жизнь может кончиться фокусом. Вообще-то эмергенты умели каким-то двоемыслием обходить такие углы. Цзао это не всегда удавалось. «Так боюсь, что это будет последний раз!» Рита Ляо была неподдельно встревожена. «Ладно, Рита, не мрачнее, мы даже не знаем, есть ли тут настоящая проблема». «Это точно». Гонли Фонг вплыла сверху головой вперед, раздавая пузыри, алмазы и льда. «Думаю, зипхеды...» Она осеклась, бросив на Эзра виноватый взгляд. «Переводчики не уловили смысл. Объявления передачи совершенно бестолковые». Нет, нет, они вполне ясны, это возразил кто-то из эмергентов, представив тут же отличное объяснение, что вообще такое значит внефазное извращение. Проблема тут была не в переводчиках, а в неспособности человека понять такое странное явление. Детский час науки был первой массовой радиопередачей, которую перевели Трикси и её коллеги. Даже найденное соответствие между устной речью и расшифрованной ранее письменной формой уже было триумфом. Ранние передачи, 15 объективных лет тому назад, переводились в виде распечаток. Их тоже обсуждали в заведении Бенни, но с тем же отвлеченным интересом, что и последние зипхатские теории насчет мигающей. Шли годы, и передача сама по себе завоевывала популярность. И отлично. Но где-то 50 мегасекунд тому назад Чивилин Лизалит заключила сделку с Трагом Силипаном. И каждые девять-десять дней Триксия и другие переводчики выпускались в прямой передаче. Пока что на этой вахте Эзер с Чиви не сказал еще и десяти слов. Она обещала присмотреть за Триксией. Как полагается поступать с тем, кто нарушает слово? Даже теперь Эзер все равно не верил, что Чиви предательница. Да, но она спит с Томасом Нау. Может быть, это положение она использует для защиты интересов Чангхо? Может быть. а в результате все это кажется выгодно только нау. Эзер уже видел четыре представления. Сильнее любого нормального переводчика человека и уж куда сильнее любой машинной системы. Каждый зипхед сопровождал перевод эмоциями и языком жестов. «Рапопорт Дигби» — так называли зипхеды ведущего передачи. Где они подцепили такие дурацкие имена? Люди все еще интересовались этим вопросом, но Эзер знал, что почти все имена придумала Триксия. Это была одна из немногих вещей, о которых с Триксией можно было говорить. Его знание первого классицизма. Иногда она спрашивала у него новые имена, и имя Дигби Эзер предложил ей много лет назад. Оно соответствовало чему-то, что она видела в характере этого персонажа. Переводчика, который играл Рапопорта Дигби, Эзер знал. Вне передачи это был типичный зип-хэт, раздражительный, зацикленный, необщительный. Но теперь в роли паука Рапопорта Дигби. Он был доброжелателен, говорлив, терпеливо давал детям разъяснения. Как будто зомби оживлен чей-то чужой душой. Каждая новая вахта видела детей-пауков уже чуть-чуть других. В конце концов, вахты у большинства шли всего с 25-процентной рабочей нагрузкой. и дети пауков проживали четыре года на каждый год космонавтов. Рита, с чьей-то помощью, визуализовала изображения человеческих детей, сопровождавших голоса. Эти картинки были рассеяны по обоям бара. Картинки с изображениями вымышленных детей, а имена им придумала Триксия. Джерлип был коротышкой с курчавыми темными волосами и озорной улыбкой. Брент был побольше и не такой самоуверенный с виду, как его брат. Бенни рассказал однажды, как Риццер Брюгель заменил улыбающиеся лица изображениями настоящих пауков с длинными членистоногими ногами, с бронёй, изображениями статуй, которые Эзер видел во время приземления на Арахне, дополненными изображениями низкого разрешения со спутников шпионов. Вандализм Брюгеля результатов не вызывал. Риццер не понимал, что на самом деле лежит в основе популярности детского часа. Томас Нао наверняка понимал и был очень доволен, что посетители бара Бенни сублимируют самую большую человеческую проблему, стоящую в его царстве. Эмергенты, даже больше, чем люди, чем Кхо, рассчитывали в экспедиции на роскошную жизнь. Ожидали, что у них будет неисчерпаемый источник ресурсов. Запланированные еще дома браки расцветут возле мигающей детьми и семьями. Теперь все это пришлось отложить на неопределенный срок. Наше собственное внефазное табу. У пар вроде Циня и Ляо остались только мечты о будущем и детские голоса, которые доносились к ним из перевода в детского часа. Ещё до начала передач люди заметили, что все дети одного возраста. Год за годом они взрослели, но когда в передаче появлялись новые дети, они были того же возраста, что и те, кого они заменили. Первые переводы были уроками по магнетизму и электростатике, совсем без математики. Потом в уроках появились аналитические и количественные методы. Примерно 2 года назад произошло тонкое изменение, отмеченное в письменных отчётах Зипхедов и тут же инстинктивно замеченное Цзинем и Ритой Ляо. Среди детей появились Джерлип и Бренд. Их представили как всех прочих детей, но по переводам Риты казалось, что они моложе остальных. Ведущий Дигби никогда ничего об этой разнице не говорил, а математика и наука в передаче становились всё сложнее. Последними в список участников вошли Виктория младшая и Гокна. Это случилось уже на новой вахте. Эзер видел, как Триксия их играла. Голос её дребезжал детским подпрыгивающим нетерпением. На картинках Риты эти пауки были представлены семилетними детьми. Почему это предположительный средний возраст детей в передаче все время убывает? Бенни утверждал, что объяснение очевидное. У детского часа появилось новое руководство. Уроки стал писать вездесущий Шерканер Андерхилл. А новые дети явно были его детьми. Когда Эзер вернулся из анабиоза, на передачу в бар Бенни людей набивалось под завязку. Четыре представления Эзер видел, и каждое было для него персональным кошмаром. И вдруг избавление. Передача перестала выходить на 20 дней. Вместо неё было сделано суровое объявление. Под влиянием мнений многочисленных слушателей, владельцы радиостанции пришли к заключению, что семья Шеркенера Андерхилла практикует нефазные извращения. До разрешения этой ситуации Выход в эфир передачи «Час науки для детей» будет приостановлен. Это объявление Броуд прочел голосом, совсем не похожим на Рапопорта Дигби. Этот новый голос был холоден, далек и полон негодования. На этот раз чужесть Арахны дошла до всех, кто хотел принимать желаемое за действительное. Значит, традиция пауков допускает появление новых детей только в начале нового солнца. Поколения строго между собой разделены. И каждая проходит по жизни с троем в своей возрастной группе. Люди могли только догадываться, какова может быть причина. Но час науки для детей явно был прикрытием серьезного нарушения этого табу. В баре Бенни стало пусто и грустно, и Рита стала поговорить насчет снятия глупых картинок. А Эзер позволил себе надеяться, что цирк кончился. Но зря надеялся. Четыре дня назад мрак внезапно рассеялся, хотя тайна осталась. Сообщение радиостанции Гокнанского аккорда объявили, что представитель церкви тьмы проведет с Шерканером Андерхиллом диспут на тему об уместности его передачи. Трак Силипан обещал, что зипхеды будут готовы и смогут переводить передачу в этом новом формате. Теперь часы Бенни, отмеривающие архнеанское время, отсчитывали секунды до спецвыпуска «Часа науки для детей». Сидя на своем месте в другом углу бара, Трак Силипан, казалось, не замечал напряжения. Они с Фомом Тринли о чем-то говорили в полголоса. Эти двое собутыльников все время строили какие-то планы. Но никакого воплощения эти планы не получали. Странно, я привык думать, что Тринли шут громогласный. Волшебные локализаторы Фома оказались не блефом. Эзер уже заметил эти пылинки. Нао и Брюгель начали использование этих устройств. Каким-то образом оказалось, что Фам Тринли знает о локализаторах такое, чего не было даже в самых глубоких разделах библиотеки Флота. Может быть, это понял лишь Эзер Винш, но Фам Тринли не совсем пуста звон. Всё больше и больше Эзер догадывался, что старик никак не дурак. В библиотеке Флота секреты таились повсеместно, иначе и быть не может с хранилищем таким большим и таким древним, а чтобы этому человеку был известен секрет настолько важный, «Нет, Фам Тринли должен был быть кем-то очень важным. И очень давно». «Эй, трак!» — крикнула Рита, показывая на часы. «Где твои зипхеды?» Обои бара все еще показывали лес какого-то природного заповедника Балакреи. Трак Силипан поднялся из-за стола и выплыл в пространство перед зрителями. «Все путем, люди! Мне доложили только, что радио Принстона включило заставку к Часу науки!» Директор Рейнольд через минуту включит Ziphead'а в линию. Они всё ещё синхронизированы с речевым потоком. Раздражение Ляо улеглось. Отлично, Трак. Силипан поклонился, принимая славу за то, в чём был ноль его заслуг. Итак, через несколько мгновений мы будем знать, какие странности сотворил этот самый Андерхилл со своими детьми. Он склонил голову, прислушиваясь к личному источнику данных. Вот они. Ещё с дождливый сине-зелёный лесной пейзаж. Стена за стойкой вдруг вытянулась и превратилась в один из залов заседаний Хаммерфеста. Справа в кадр вплыла Анна Рейнольдт, искажённая ракурсом. Этот кусок обоев не справлялся со стереоизображением. За её спиной появилось пара техников и пятеро сифокусированных. Среди них была Трикси. Вот тут-то Эзру и захотелось заорать. или забиться в тёмный угол и притвориться, что мира не существует. Обычные мергенты держали своих ziphead'ов глубоко в системе, будто испытывали какой-то рудиментарный стыд. Обычные мергенты получали результаты от компьютеров и наголовных дисплеев. Сплош графика и санитарно отфильтрованные данные. Бенни говорил, что в начале этого дурацкого спектакля Chief вид только голоса ziphead'ов транслировали в бар. Потом Трак рассказал о том, как переводчики подигрывают своим речам, и передача стала визуальной. Конечно же, Зипхэды не могли проинтуировать язык жестов пауков, слушая их радио. Так что визуализация была бессмысленной, но её хотели собравшиеся вокруг Эзра вампиры. Триксия была одета в свободный комбинезон. Волосы её развивались, частично перепутанные. Эзра самых тщательно расчесал только 40 секунд назад. Она пожала плечами, освобождаясь от рук надзирателей, и схватилась за край стола. Переводя взгляд из стороны в сторону, она что-то сама себе бормотала. Потом вытерла лицо рукавом и притянула себя к стулу. Остальные сделали то же, с тем же рассеянным видом. У большинства были скорлупки. Эзер знал, что они видят и слышат. Перевод среднего уровня с языка пауков. И это был мир Трикси. «Есть синхронизация, директор!» сообщил Рейнольд, один из техников. Директор по людским ресурсам проплыла вдоль ширенгерабов, выдвигая нервничающих зипхедов. Зачем Эзру было не в домёк? Он знал, что у этой женщины есть особый талант. Сука с каменной мордой, но она знала, как получать от зипхедов результаты. Ладно, запускаем их в дело. Она-то двинулась с дороги. Земмин Броуд поднялся с кресла и уже говорил напряжённо-радостным голосом ведущего. Здравствуйте, с вами Рапопорт Дигби, и вы слушаете передачу Час науки для детей. В этот день папа привёл с собой на радио их всех. Джерлип и Брэнд ехали на верхней палубе машины и вели себя очень серьёзно и по-взрослому. И выглядели почти как рождённые в фазе, так что не привлекали внимания. Рапса и малыш-хранк всё ещё были так малы, что могли сидеть в папиной шерсти. Может, ещё год пройдёт, когда они станут возражать против названия младенцы. Гокна и Виктория младшая сидели сзади, каждая на своём насесте. Виктория глядела через дымчатое стекло на улицы Принстона и чувствовала себя от этого немножко королевой. Она чуть наклонила голову в сторону Гокна. Быть может, сестра была её фрейлиной. Гокна повелительно фыркнула. Она была похожа на сестру и наверняка думала то же самое, только великой правительницей была она. Па, если сегодня ты ведёшь передачу, зачем мы вообще нужны? Папа усмеялся. А никогда не знаешь, как повернётся. Церковь тьмы считает, что истина у них в кармане, но я не знаю, знает ли их диспутант хоть одного внефазного ребёнка. При всём своём негодовании она может казаться вполне приятной тёткой. Возможно, при личной встрече она не сможет метать молнии в малышей только потому, что они не того возраста. Возможно. Виктории вспомнился дядя Хранк, который ненавидел саму идею их семьи, а их самих в то же время любил. Машина ехала по запруженным улицам, по пересекающему город-проспекту, вводившему к холму радио. Станция Принстона была старшей в городе. Папа говорил, что она начала работать еще до последней тьмы. и была тогда военной радиостанцией. В этом поколении владельцы её существенно расширили. Они теперь могли бы построить студии в городе, но очень держались за старые традиции. И потому поездка на станцию была увлекательным объездом всего вокруг, и вокруг холма, неимоверно высокого, даже выше, чем Холм, на котором жили Андерхиллы. На улицах ещё лежал утренний иней. Виктория перегнулась к на сестру Гокной и Анёбе прильнули к стеклу, чтобы лучше видеть. Была середина зимы и почти средний год из солнца, но она видела и не второй раз в жизни. Гокнаtкнула рукой на восток. Смотри, как мы высоко забрались, даже утёсы видны. А на них снег лежит. Эти слова не произжали вместе, но на самом деле это был цвет утреннего инея. Ещё пара лет пройдёт, пока в Принстон придёт первый снег, даже посреди зимы. Интересно, как это будет, ходить по снегу или падать в сугроб. На минуту они погрузились в эти вопросы, забыв все события этого дня и даже радиодиспут, который уже 10 дней занимал всех, даже генерала. Сначала все каберриаты, особенно Джерлип, этого диспута боялись. "Это конец нашей передачи", говорил старший брат. "Теперь про нас знают". Генерал специально приехал из ставки, чтобы им сказать, что волноваться нечего, что папа со всеми жалобами справится. Но она не сказала, что передачу им вернут. Генерал Виктория Смит привыкла инструктировать штабных и войска, но не очень понимала, как следует ободрять детей. Гокна и Виктория по секрету думали, что этот шум вокруг радиопередачи заставил маму нервничать сильнее, чем все её военные приключения. И только папа остался в нём мрачного настроения. "Это то, чего я всё это время ждал", сказал он маме, когда она приехала из ставки. уже более чем пора выйти на свет. Этот диспут раскроет многое. Это были те же мысли, которые высказывала мама, только у папы они звучали радостно. Последние 10 дней он играл с детьми больше обычного. Вы мои специалисты, эксперты в этом диспуте, так что я могу проводить с вами всё своё время и быть при этом добросовестным работником. И он покачивался из стороны в сторону, притворяясь, что занят невидимой работой. Малыши были в восторге, и даже Джерлип и Бренд вроде бы заразились оптимизмом отца. Генерал отбыл на юг накануне вечером. Как обычно, дней было ещё о чём волноваться, кроме семейных проблем. Вершины холма радио поднималась выше линии деревьев. Площадка рядом с парковкой была покрыта низкими зарослями утёсника. Дети вылезли из машины, восхищаясь прохладой, ещё висевшей в воздухе. Виктория-младшая почувствовала в дыхательных ходах сжение, будто там образуется иней. Может ли это быть? «Дети, пошли, гокна, не глази по сторонам!» Папа и старшие сыновья повели их вверх по широким ступеням станции. Камень лестницы был изрыт огнем и не отполирован, будто владельцы хотели создать впечатление, что придерживаются какой-то древней традиции. Стены внутри были увешаны фотопортретами владельцев и изобретателей радио. Одни и те же лица в данном случае. Вся семья, кроме Рапса и Хранка, здесь уже бывала. Джерлип и Бранд вели передачу уже 2 года, приняв её у рождённых в фазе детей, когда папа купил право на передачу. У обоих мальчиков голоса были старше их возраста, а Джерлип был не глупее многих взрослых. Кажется, никто не подозревал об их истинном возрасте. Папу это слегка раздражало. Я хотел, чтобы люди сами догадались, так у них ума не хватает додуматься до правды. Так что в конце концов в передачу вошли Гокна и Виктория младшая. Это было здорово притворяться, что ты намного лет старше, играя по сценарию, который выдавали к передаче. И мистер Дигби был очень приятный коббер, хотя и не учёный. Но всё равно у Гокна и у младшей голоса были очень юными. Очевидно, кто-то предал свою веру в добропорядочность всех радиопередач и понял, что на глазах у ничего не подозревающей публики открыто творится серьёзное извращение. Но радио Принстона находилось в частных руках, владело своей частотой и интерферирующими на всякий случай. Владельцами же были коберы поколения 58, которые деньги считать не разучились. Если церковь тьмы не сможет организовать эффективный слушательский бойкот, Радио Принстона продолжит выпускать в эфир «Час науки для детей». Вот почему и диспут. «Ах, доктор Андер Хилл, какая радость!» Это из своей ячейки грациозно выплыла мадам Сюбтрим. Директор станции состояла сплошь из ног и остроконечных рук, а тело было едва ли больше головы. Гокна и Вики очень любили забавляться, передразнивая ее. «Вы не поверите, какой интерес вызвал этот диспут!» Мы вещаем на восточное побережье и повторяем на коротких волнах. Скажу вам, не смея преувеличивать, у нас слушатели ото всюду. Скажу вам, не смея преувеличивать, повторила Гокна беззвучно её слова движениями частей рта. Вики сохранила чопорное выражение и притворилась, что не видит. Папа повернул голову к директору. Я рад, что мы так популярны, мадам. О да, несомненно. Спонсоры буквально рвут друг друга на части ради рекламных пауз. Буквально рвут друг друга на части. Она улыбнулась детям. Я договорилась, что вы будете смотреть из инженерной рубки. Все не знали, где эта рубка находится, но послушно пошли за мадам Сюбтрим, слушая ливень её слов. Никто не знал, что на самом деле мадам Сюбтрим о них думает. Джурлей подтверждал, что она никакая не дура, и что под всеми её словами холод кассирского прилавка. Она до одной десятой пенни знает, сколько может заработать для старых кобелов на возмущение публики. Может быть, но Вики всё равно она нравилась. И она даже прощала мадам везгливый и глупый разговор. Слишком многие так прицепляются к своим предрассудкам, что их ничем не пройдёшь. В этот час будет дежурить ДД. Вы её знаете. Мадам Субтрим остановилась перед входом в рубку. Кажется, она впервые заметила младенцев, выглядывающих из шерсти шерканера Андерхилла. О, боже, подземный! Да у вас все возраста здесь. Я а вы можете их оставить с детьми. Я просто не знаю, кто мог бы ими заняться. Всё хорошо, мадам. Я хотел бы представить Рапсу и маленького Хранка, представительницы церкви. Мадам Субтрим застыла. Целую секунду беспокойные руки и ноги сохраняли полную неподвижность. Впервые Вики увидела у неё настоящее ошеломление. Потом её тело расслабилось в медленной широкой улыбке. Доктор Андерхил, вам кто-нибудь говорил, что вы гений? Папа улыбнулся в ответ. По столь весомой причине никогда. Джерлип, проследи, чтобы все остались в комнате вместе с Джиджи. Если я захочу, чтобы вы вышли, вы это узнаете. Кабирята забрались в рубку инженера. Дидери Олтмат взгромоздился на свой обычный насест, оглядывая контрольные панели. От звукового павильона рубка была отделена толстой стеклянной стеной. Она была звуконепроницаемой, и видеть сквозь неё тоже было чертовски трудно. На эстраде на одном из насестов уже кто-то сидел. Дидери махнул им рукой. «Вот это тот самый представитель церкви, пришла к Эберихе на час раньше». Диди была верна себе и слегка нетерпелива. Очень приятного вида женщина 21 года. Она была не так умна, как некоторые из папиных студентов, но талантлива и работала главным техником на радио Принстона. В 14 она стала оператором эфира в Прайм Тайм и про электротехнику знала не меньше Джерлиба. Вообще-то она хотела быть инженером-электриком. Все это выяснилось в первый раз, когда она познакомилась с Джерлибом и Брентом, тогда передача только начиналась. Витя помнила, как странно вёл себя Джерлиб, когда рассказывал об этой встрече. Вроде бы он был в полном восторге от этой Дидиры. Ей тогда было 19, а Джерлибу 12, но он был крупин для своего возраста. После второй передачи она уже знала, что Джерлиб внефазный. И восприняла это как намеренное и личное оскорбление. Бедняга Джерлип потом несколько дней ходил как на переломанных ногах. В конце концов акклимался. В жизни ему предстоят ещё и не такие обломы. Дидири тоже это более или менее пережила. Пока Джерлип держался на расстоянии, она не выходила из цивилизованных рамок. А иногда, когда она забывалась, с ней было куда интереснее, чем с любым кобером нынешнего поколения из тех, что Вики знала. Когда они не нужны были в павильоне, Диди позволяла Викке и Гокне сидеть рядом со своим насестом. и смотреть, как она переключает десятки кнопок и рычагов. Она очень гордилась своей контрольной панелью. А та и в самом деле, если не считать, что рамой ее было дерево мебели, а не листовой металл, выглядела почти так же научно, как любой прибор в доме на холме. «Так что это за кабериха церковная?» — спросила Гокна. Они с Вики вплотную прижались передними глазами к стеклянной стене. Стекло было такое толстое, что многие цвета просто через него не проникали. От незнакомки на сцене доходила только дальнекрасная часть спектра, как от мёртвой. Диди пожала плечами. Зовут её достопочтенная Пьетра, и говорит она странно. Похожа на тиферка. А видите на ней эту цирковную шаль? Тут дело не в искажённом виде из нашей рубки. Эта шаль и в самом деле тёмная, по всем цветам, кроме самого дальнего красного. Хм, дорогая штука. У мамы был такой мундир, только её почти никто никогда в нём не видел. У деди на лице расплылась злобная улыбка. Спорить могу, она как увидит ребятишек в шерсти у вашего отца, так сблеёт. Увы, не случилось. Но когда через несколько секунд вышел Шерканер Андерхилл, достопочтенная Пьетра закаменела под своей бесформенной рясой. Ещё через секунду на сцену рысцой выбежал Рапопорт Дигби и схватил наушник. Он вёл передачу час науки для детей с самого начала, когда ещё не было Джерлиба и Брента. Был он с старым дураком и Брент утверждал, что на самом деле он один из владельцев станции. Вики этому не верила. Она видела, как дед Ди на него огрызается. Внимание всем! Голос Деди был усилен микрофоном. Папа и достопочтенная Пьетра выпрямились. Каждый слышал динамик со своей стороны. Выходим в эфир через 15 секунд. Будете уже готовы, мастер Дигби, или поставить заставочку? Хебатук Дигби был опущен в ворох письменных заметок. Можете смеяться, если хотите, мисс Уолтмат, но эфирное время деньги, так или иначе, я 3 2 1. Диди отрубила динамик и ткнула заострённой рукой в сторону Дигби. Старый коббер подхватил ритм, будто терпеливо ждал момента. Слова его поплыли с обычным гладким достоинством. И начал он с фирменного заявления, которым открывал передачу уже 15 лет. «Вы слушаете передачу «Час науки для детей»! С вами Рапопорт Дигби!» Когда Зинмин Броуд произносил слова перевода, его движения переставали быть резкими и отрывистыми. Он смотрел прямо перед собой и улыбался, или хмурился, выражая чувства, которые казались вполне реальными. Может быть, они и были реальными, для какого-то бронированного паучьего создания на арахне. Иногда замечалась какая-то нерешительность, заминка при образовании на промежуточном уровне. Кударе же Броуд поворачивал голову. Очевидно, что-то важное появлялось в стороне от центра его наголовного дисплея. Но если не знать, на что смотреть, создавалось впечатление, что Броуд говорит вполне бегло, как любой ведущий, читающий записи на своём родном языке. Броуд Джигби начал с небольшой, самовосхвалятельной истории этой передачи. Потом перешёл к тени, которая накрыла её в последние дни. Внефазные извращения рождений. Эти слова слетали у него с языка так, будто он всю жизнь их знал. Сегодня мы, как и обещали, возвращаемся в эфир. Обвинения, выдвинутые в последние дни, смертельно серьёзны. Дамы и господа, сами по себе эти обвинения чистая правда. Три драматических секунды молчания и продолжения. Итак, друзья мои, вы можете спросить, что же придает нам смелость или, без стыдства, вернуться в эфир? Чтобы ответить на этот вопрос, я прошу вас послушать сегодняшний выпуск «Часа науки». Будем ли мы продолжать его? Очень сильно зависит от вашей реакции на то, что вам предстоит услышать. «Вот лицемер загребущий», — фыркнул Силлипан. Цынь и остальные замахали на него руками, чтобы не мешал. Трак подплыл к Эзру. Это случалось и раньше. Поскольку Эзру сидел с краю, Силипан кажется, думал, что Эзру нужен его анализ. За обоями Броуд представил диспутантов. Силипан прицепил к колену комб и откинул крышку. Машина была неуклюжей эмердженской подделкой, но с поддержкой zipheads оказывалась эффективнее любой, созданной ранее человечеством. Трак ткнул клавишу объяснить, и тихий голосок рассказал ему суть дела. Официально Достопочтенная Пьетра представляет традиционную церковь. На самом же деле, голос замолчал. Очевидно, аппаратура искала в базе данных. Пьетра в гакнанском аккорде иностранка, вероятно, является агентом правительства братства. Цынь огляделся на миг, упустив нить слов Броута Дигби. Чёрт побери, этот народ воспринимает фундаментализм всерьёз. Андерхилл об этом знает? Голос из компьютера Траг ответил. Это возможно. Шерканер Андерхилл тесно связан с закрытыми каналами Акорда. На данный момент мы не видели обмена сообщениями по военным каналам, касающиеся этого диспута, но следует учесть, что цивилизация пауков автоматизирована не полностью. Что-то мы могли и пропустить. Траг обратился к машине. Даю задание с низшим приоритетом. Чего хочет братство от этого диспута? Он повернулся к Цзао и пожал плечами. Вряд ли мы вообще ответ получим. Работа идёт напряжённая. Броут уже почти закончил представлять участников. Достопочтенную Пьетру должна была играть к Соперейнг. Эзер знал её имя только по спискам и по разговорам с Анной Рейнальд. Интересно, знает ли кто-нибудь ещё имя этой женщины, подумал Эзер. Уж, конечно, не Рита и не Цзао. Трак, может, знает, как пастух первобытных времен знал свое стадо. Ксо Переюнг была молода. Ее достали из морозильника для замены того, кого Силипан охарактеризовал как «синильный отказ». Она была на вахте около 40 мегасекунд. Именно она помогла продвинуться в других языках пауков, в частности, тиферском. И она была второй среди переводчиков стандартной речи аккорда. Когда-нибудь она, быть может, окажется и лучше Трикси. В нормальном мире Ксопи Рейунг была бы великим ученым, знаменитым на всю свою солнечную систему. Но ее выбрали в лотерее предводителей. Цинь, Силипан, Зао и Рита вели вполне нормальную жизнь. А Ксопи Рейунг стала автоматической мебелью среди стен, которую видят очень редко, да и то, когда обстоятельства причудливо сложатся. «Благодарю вас, мастер Дигби», — заговорила Ксопи. Радио Принстон оставляет за собой гордость предоставить нам это время поговорить. Во время введения Броута Рейунг по птичьей дергала головой в разные стороны. Может быть, у нее скорлупки разрегулировались, или она любила важные пункты рассыпать по пулю зрения, но когда она заговорила, в ее глазах появилась какая-то дикая мрачность. «Не слишком хороший перевод», — пожаловался кто-то. «Так она же новенькая», — ответил трак. «А может, эта самая Пьетра на самом деле так смешно говорит? Ты же сказал, что она иностранка!» Рейнг в роли Пьетры навалилась на стол. Голос ее зазвучал тихо и шелково. «Двадцать лет назад все мы открыли, что гниение процвело там, где миллионы женщин годами это в свои дома, а в уши своих мужей и детей пускали». Она еще несколько секунд продолжала в том же духе, произнося неуклюжие предложения, наполненные сознанием собственной правоты. И потому очень подходяще будет, если радио Принстон дает нам сейчас возможность общественный эфир очистить. Она замолчала на секунду. «Я...» Как будто она не находила нужных слов. На миг она снова превратилась в зипхеда, наклонив голову, нервно дергая пальцами. Потом вдруг резко ударила ладонью по столу, притянула себя к стулу и замолчала. «Я же вам говорил...» Не слишком она хороший переводчик.